Отчий дом, Родина, детство, юность. Разрешена заготовка почек березы повислой, березы бородавчатой и березы пушистой. Березовые почки собирают в январе-марте до распускания. Их сбор производят только на участках леса, предназначенных для рубки или отведенных лесхозами для заготовки метел. Ветки, на которых имеются почки, срезают, связывают в пучки метлы и в таком виде сушат в течение 3-4 недель на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Затем почки обмолачивают, очищают от примесей на решетах или веялках. Сырье должно состоять из удлиненно-конических заостренных голых почек, покрытых плотно прижатыми, черепитчато расположенными, слегка ресничатыми чешуйками. Длина почки от 3 до 7 мм, цвет коричнево-бурый, у основания иногда зеленоватый, вкус слегка вяжущий, смолистый, запах бальзамический, усиливающийся при их растирании. Срок годности сырья – два года. Листья березы аптеки не заготавливают. Березовый сок заготавливают в начале мая, когда открывается обильное сокодвижение. Заденешь плечом ствол, и брызнет на тебя живительная влага, чудесный дар вешнего леса. Многие животные понимают толк в этом напитке. Бриллиантовыми ожерельями слезятся на солнце дятловы кольца. Весь год пернатый лекарь ухаживал за больным деревом, а тут не утерпел, откупорил клевом кору здоровой березы и напился в сласть. Потекли по стволу крошечные роднички. Оторвавшись от своих семейных забот, побежала испробовать соковицу и белка. Воды кругом хоть отбавляй, а вот тянет зверька к березовой браге. Вслед за белкой на пиршество спешат бабочки, пчелы, муравьи. Полагают, что наиболее обильно деревья выделяют сок с 12 до 18 часов. При этом имеет значение, с какой стороны дерева сделано отверстие для взятия сока. С северной сока получают больше всего. Важно правильно определить высоту расположения отверстий от поверхности земли, их диаметр и глубину. Они соответственно должны составлять 0,51 1 метр, 8-12 миллиметров и 2,8 сантиметров. Отверстия меньшего диаметра и глубины делают на более тонких березах. Их обычно просверливают ручным сверлом, почти перпендикулярно сердцевине дерева, с небольшим наклоном к его оси, до проводящей части заболони. Под отверстие подставляют деревянные металлические лотки или трубы из металла, пластмассы, по которым сок стекает в специальной емкости. Отверстие на дереве Можно делать шилом или гвоздем, а лоток изготовить из подручного материала. Не следует делать на дереве больших отверстий, чтобы не губить лесного донора. Через большие, долго не заживающие отверстия в древесину проникают споры грибков, и береза погибает. Как только соберется нужное количество березового сока, отверстие нужно замазать воском, садовой замазкой, Пластилином, смолой сосны, ели или закупорить березовыми щепками. За сезон с березы можно получить 20-40 литров сока. Украинские лесоводы и ученые Львовского лесотехнического института создали технологию добычи березового сока из пней. Срезы деревьев, срубленных накануне подсечки, дают от 160 до 425 литров сока. Березовый сок хранят закупоренным в холодильниках. Березовый гриб